Дайте-ка сюда сдачу, мне нужна мелочь. Очень хорошо. Один, два, три, четыре. Так, совершенно верно. Скажите, мистер Строттор, что вы встретились со мной. Да не зевайте по сторонам. Мальчик не думает зевать. Тем не менее, он скоро вернется в лавку, ибо тщетно искал мистер Строттор. Он, однако, радуется, что не остался в дураках, не отдал покупку без денег и с самодовольным видом возвращается в магазин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 По одному центу с пешехода, по два с лошади или осла и так далее, и так далее. Многие ворчат, но все расплачиваются, и жулик возвращается домой, прикарманив 50 или шестьдесят долларов, правда, заработанных в поте лица. Собирать пошлину с такой массы народа – вещь очень хлопотливая. Вот изящное жульничество. Приятель жулик выдает последнему деньги под вексель, написанный надлежащим образом на обыкновенном бланке, напечатанном красной краской. Жулик покупает дюжину или две таких бланков, и каждый день обмакивает один из них в суп и дает проглотить своей собаке, которая наконец входит во вкус. Когда истекает срок векселю, жулик и собака отправляются к другу расплачиваться. Друг достает вексель из ящика, намереваясь вручить его жулику, как вдруг собака кидается на него и проглатывает. Жулик не только удивлен, но и огорчен и возмущен нелепым поведением собаки и высказывает искреннюю готовность уплатить по своему обязательству, как только это обязательство будет ему предъявлено. Вот очень дешевое, но не лишенное выдумки жульничество.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 Он со вздохом отклоняет это предложение. «В таком случае», — шепчет она, — «не могу ли я чем-нибудь выразить вам свою благодарность?» «Да, сударь, не можете. Не будете ли вы добры одолжить мне два шиллинга?» В первую минуту леди решает упасть в обморок. Но, подумав немного, достает портмоне и вручает избавителю требуемую сумму.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 прочтет именно это объявление, так как оно напечатано в нескольких газетах, и доставит свою находку жулику, а не законному владельцу. Жулик выдает награду, прикарманивает кошелек и исчезает. Но жульничество бесконечно, и мой рассказ был бы бесконечен, если бы я вздумал перечислить хоть половину разнообразных форм и приемов,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 Аккуратный и рассудительный. Он одется голочки, но без всяких претензий и шику. На нем белый галстук, просторный жилет, покойные башмаки с толстыми подошвами и панталоны без штрипок. В общем, напоминает всей своей внешностью благополучного, трезвенного, аккуратного, почтенного делового человека. Он долго не может найти подходящие квартиры. Он не любит детей. Он привык к порядку, он не прочь поместиться в небольшой благочестивой семье. Условиями он не стесняется, желает только, чтобы ему предоставляли счет ежемесячно первого числа. Теперь второе. И покорнейше просит хозяйку ни под каким видом не забывать этого и доставлять ему счет и расписку в получении аккуратно в 10 часов утра первого числа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 Предпочтение оказывается религиозным молодым людям – являться между 10 и 11 или четырьмя и пятью пополудни в контору «Бос-Кос-Нос-Штос» и компания номер 110 «Докстрит». До 31 числа это объявление приводит в контору «Бос-Кос-Нос-Штос» и компания человек 15-20 религиозных молодых людей.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 Ей остается только торжественно объявить, что деловой человек навострил лыжи, после чего молодые люди, все до единого, в значительной степени утрачивают свое благочестие, а хозяйка покупает лучшую резинку и тщательно стирает изречение, которое какой-то дурак написал в большой фамильной Библии рядом с притчами Соломона.